«Займитесь с ребенком интересным полезным делом, почитайте ему, научите чему-то». Вы, вероятно, знаете по себе, что от общения с некоторыми людьми остается странное и неприятное впечатление. В отношениях с окружающими они проявляют характерную рассеянность, очень легко забывают обращенные к ним просьбы, редко вступаются за кого-то по собственной инициативе, делая что-либо, не имеют обыкновения принимать в расчет интересы других людей и не обязательно от сугубой черствости просто в голову не приходит. Откуда берется эта душевная слепота? Она возникает еще в раннем детстве. Если не позаботиться о развитии у ребенка чуткости и отзывчивости. а чуткость и отзывчивость начинаются с простой, но доброй наблюдательности, с умения подмечать потребности близких и неблизких, угадывать их нужды. Такую наблюдательность надо тренировать, разрабатывать. Даже зрелые люди часто грешат субъективизмом, неспособностью войти в чужое положение, оценить себя И события беспристрастно со стороны ребенку женой, и подавно трудно этому надо учить. Сошлемся на элементарный случай. Мальчишка, придя из школы, с восторгом рассказывает, как он с приятелем здорово проучил одного задаваку из соседнего класса. Родители могли среагировать по-разному. Но им хотелось без нудных поучений скомпрометировать в глазах сына его дрочливый пыл. И ему предложили рассказать всю историю снова. Но только теперь целиком с позиции побитого задаваки, пришедшего домой с заплаканными глазами и ссадиной на лбу. Мысль не то чтобы понравилась парнишке, однако заинтриговала своей необычностью и игровым характером. Но как же он потел и внутренне сопротивлялся, ставя себя на место воображалы, с каким трудом переселялся в чужое «я». И все-таки самокритичная игра, доведенная до конца, явно поколебала его прежнее торжество. Дело обернулось совсем не таким героическим и справедливым. Обвинения в зазнастве оказались шапкими, обида и боль побитого, неожиданно перенесенные на себя, сразу приобрели реальность, словом, оригинальный урок дал плоды и подействовал лучше, чем привычные наставления о недопустимости драк. Разумеется, Наблюдательность и внимание к окружающим не должны быть пустым пассивным любопытством. Цель их тренировки – воспитание чуткости, отзывчивости, доброты. Ребенок видит в семье постоянную заботу о себе и заботу близких друг о друге. Сила примера велика и заразительна, но все же одного примера мало. Надо, чтобы малыш и сам что-то делал для других. Нужны упражнения – В нравственных поступках, говорил Макаренко. Позвольте ребенку быть щедрым с вами, с первыми приятелями, сверстниками, с животными дайте ему свободу чем-то жертвовать, и не бойтесь вырастить разиню и простачка. Большие возможности для пробуждения добрых чувств в старшем ребенке открывает появление в семье младшего. но одновременно оно несет ломку прежнего эмоционального стереотипа и потому таит в себе некоторые опасности, их надо учитывать. Каково недавнему всеобщему кумиру Ванечке слышать «Не приставай, отстань, теперь у нас главная Танечка». Конечно, все не так просто, мы понимаем, ведь у матери много хлопот с младенцем, и все-таки кто-то должен заняться старшим ребенком. Скорее всего, конечно, отец. Иначе такие случаи не редкость, у старшего возникает острая ревность, даже враждебность к новорожденному, лишившему его любви близких. Заранее, исподваль, надо перестроить.